Я понять ничего не успел, поскольку вокруг началась страшная суета. Крики, ругань, стрельба, топот коней. Драгуны вмиг окружили меня, подхватили, усадили в седло. «Князь! Князь!» — наклонившись ко мне, почти в ухо кричал моментально, избавившийся от последствий обкуривания Игнат. «Михаил Васильевич!» «Да не ири так!» — буркнул я отстраненно, левой рукой ощупывая правое плечо. «Дыра в мундире приличная, материал уже насквозь пропитался кровью». но рука действует, хотя и через боль. Будем надеяться, что кости целы. Еще по лицу кровь течет. Но тут Лукьянов быстро нашел причину. Протянул руку, вытащил торчащий у меня из-за лба металлический осколок величиной сантиметра полтора и приложил к ране свой платок. «Держите, в лагере разберемся с остальным». Иванников склонился из седла, ухватил повод моего коня и потащил за собой — Весь отряд наконец сорвался с места, дав на последок упреждающий залп по приближающимся туземцам. Мы мчались по весь опор по берегу озера, всего в десяти метрах от кромки воды, постепенно забирая вправо, поскольку впереди маячил холм с крутым склоном, который необходимо было обогнуть. Я вцепился левой рукой в лошадиную гриву, проклиная чересчур заботливого Сашку, лишившего меня возможности самостоятельно править конем, насколько было возможно при такой скачке. Я осмотрел себе на предмет ранений. Вроде бы больше ничего, так что можно с уверенностью сказать, пронесло. Нужно будет попытаться выяснить, кто додумался метать гранаты при таком сближении с противником. Не в целях наказания, а в ноздидании на будущее. Как делать нельзя? Когда наш отступающий отряд Агебалхолм появилась возможность углянуться и с небольшого возвышения взглянуть на происходящее позади нас. Сказать, что увиденное меня не порадовало, значит ничего не сказать. У меня буквально волосы дыбом встали. Практически все пространство между нами и лесом было усеяно хашонами. На вскитку их было никак не меньше пяти тысяч. Завязано в поле при таком соотношении сил сродни самоубийству. Да и в лагере нужно будет постараться выстоять до подхода идущего из Петровска отряда зайцева. Вышедшая из лагеря для помощи нам кавалерийская сотня была развернута на ходу. Так уж получилось, что ее выход в тольхо усугубил дело, создав серьезный затор на входе у ворот. Хорошо еще, что канониры вовремя сориентировались и открыли огонь из гаубиц и минометов, отбив у Хашона желание ворваться в лагерь на наших плечах. Лагерь наш уже представлял собой маленький городок с трех сторон обрамленный земляным валом. С севера и запада валу предшествовали рвы глубиной около двух метров, пока еще не доделанные и не заполненные водой. С южной стороны роль рва прекрасно выполняла речка Игнашка, а берег озера пока был укреплен только двумя огневыми позициями артиллеристов да частью повозок из состава гулей города. Но и в воде на всякий случай были притоплены рогатины, которые в случае необходимости можно будет быстро поднять в боевое положение при помощи веревок. Ворот, как таковых, в городке пока не было. Их роль тоже выполняли два фургона и, при необходимости откатываемые в сторону дежурной командой. В качестве жилья для членов первого отряда служили несколько землянок и все те же фургоны, на которых сюда прибыла пехота. Наткнувшись на огневой вал артиллерии, хашоны не откатились назад, но повернули своих коней в сторону несколько раз проследовав на безопасном расстоянии вдоль всего периметра, то тут то там пытаясь приблизиться, даже через речку переправились, чтобы из того берега произвести разведку боем. Пока они кружили вокруг городка, я, сжав зубы, терпел обработку своей раны и у Грюма размышлял о произошедшем, взгляделся на себя. Ведь по всему выходило, что оплошал я, заигрался. Привык уже, что мои знания и техническое превосходство позволяют держать под контролем любую ситуацию, а тут вот попал впросак, недооценил туземцев, посчитав, что устроенная им зимой в сбучка отобьет желание продолжать фрежду, сделает их сговорчивыми. Да и на воздушную разведку очень уж понадеялся. Но то, что раз в неделю над этой местностью пролетит дирижабль, еще не означает, что ситуация статична и находится под контролем. Стыдно, товарищ из двадцать первого века. Ой, как стыдно! Возомнил себя самым умным. Из-за твоей самоуверенности люди погибли, и сам теперь будешь в осаде сидеть, дожидаясь подхода зайцева. Это ли от тебя твои люди ожидают? Этого ли ждет царевич Федор? Ты сюда уехал для того, чтобы доказать всем недалековидным невежам свою правоту, перерастить землями Тавридию, ставшую твоей новой родиной, а сам, словно мальчишка, встрял в новую авантюру. С другой стороны, должен же был я попытаться договориться с туземцами. Худой мир ведь всяко лучше любой войны. К тому же время дорого, не хочется терять его на возню с хашонами. Нужно как можно скорее взять под свой контроль Ротанский проход. И закрыть фронтштатцам доступ в северную часть континента, а для этого как раз и нужно, чтобы воинственные ронгазейцы не пудорились под ногами и не били в спину. Так что людей жаль, но погибли они не зря. Средства дипломатии исчерпаны. Теперь уж точно церемониться с хашонами не буду. Понимаю только язык силы. Будет им сила, сами на брюхи приползут. Нам бы только ночь простоять, до、да、день продержаться. Непривычно короткие сумерки южных широт быстро сменились ночной тьмой. Дневная жара немного спала, с озера потянуло прохладой. Хулус отвел своих воинов метров на 600 от лагеря в степь, вроде бы собираясь там заночевать. Вскоре наш городок оказался в огненном полукольце. Костров туземцы разожгли как-то неестественно много. Если учесть, что округа вовсе не изобиловала древесиной и дрова им приходилось таскать аж из того самого леска, откуда они появились, то нетрудно было предположить, что долго поддерживать такой уровень эллиминации будет сложно. По проволоку приготовили с озерной стороны. Осведомился я, опуская бинокль. Так точно, поцелеповато щурясь в сторону степи, ответил пехотный майор Сидоров. Может, нам и с этой стороны дополнительно растянуть перед рвом? Паручик, не забывайте постреливать бронзугелями в степь. Эта фраза уже предназначалась для артиллериста Литвина. Только поближе. Не нужно пока показывать хашонам, что наши гаубицы могут до них дотянуться. Сделаем, ваше сиятельство. — радостно кивнул поручик. — Будет светло, как днем. Если только норы выроют за ночь, по-другому незамеченными не подберутся. Даже если с другой стороны будет очень шумно, без приказа своих мест не покидать. Повысил голос я, чтобы услышали все собравшиеся вокруг офицеры. Каждый держит свой сектор. Думаете, с озера полезут? Майор в задумчивости потеребил свой пышный ус. — Может, и отсюда попробуют, но только если решат, что мы все силы бросили на отражение атаки с озера. Слишком много костров отвлекают внимание от восточной стороны, а поскольку дров у них много быть не может, скоро нужно ожидать гостей. И дай бог, чтобы эта атака была единственной, потому что на месте Хулуза я бы не стал так торопиться. Логичнее дождаться предрассветного часа волка, когда внимание наблюдателей волей-неволей ослабевает. Но это по нашей логике, а кто знает, что там на уме у Хашонов? «Может, считают, что никуда мы не денемся, пока горячо, а может, что-то знают о приближении второго отряда. В любом случае, их спешка нам на руку. Соваться в городок без разведки и предварительной подготовки я бы никому не советовал». «Что ж, господа, полагаю, у нас совсем немного времени. Давайте-ка по местам покажем этим дикарям, что не нужно было связываться с старидийцами». «Михаил Васильевич», — осторожно начал было Игнат, — Как только офицеры разошлись, оставившись меня наедине с Лукьяновым и Иванниковым, даже не начинай, вяло отмахнулся я, присаживаясь на откидные ступеньки фургона. Перевязанное плечо болело, и от таблеточки обезболивающего я бы сейчас не отказался. Но чего нет, того нет, придется терпеть. Усталость порой вытворяет с человеком поразительные вещи, заставляя засыпать в абсолютно неестественных позах. Но вот скажите на милость, кому в здравом уме придет в голову устроиться с подседья? привалившись бочком к впивающимся в тело краям деревянных ступеней. А мне вот удалось. Такая усталость навалилась, что никаких сил не было оставаться на ногах. Да и все, что можно было сделать, уже было сделано. Люди и орудия расставлены по местам, все предупреждены о возможных действиях противника и знают, как действовать при любом развитии событий. Вот и прикорнул я буквально на минутку, прислонив голову к стенке фургона и тут же провалился в липкие объятия сна. Что снилось, вспомнить не удалось. А проснулся я от громкого хлопка минут через тридцать. После секундного замешательства пришло понимание, что разбудил меня выстрелом из гаубицы, запустившей в сторону степи зарягательный снаряд. Тут же из ночного тьмы доносился леденящий кровь хашанский вой. Неужели все-таки атакуют из степи? В кровь хлынул адреналин, мигом выводя тело из сонного состояния. Но прежде чем я сообразил, куда нужно бежать, примчался посыльный от майора Сидорова. «Имитация, ваше сиятельство. Вроде как кавалерия наступает, но на одного всадника приходится шесть-семь заводных лошадей. Так и кружатся на подступах, сильно к лагерю не приближаясь». И тут же подоспел человек от занимающего позиции на берегу озера прапорщика Лесина. «Кажись, плывут, ваше сиятельство, но пока немного». «Немного? Сейчас исправим», — усмыхнулся я. «Сашка, ну-ка метнись к Литвину, прикажи пошуметь хорошенько, будто испугались штурма с западной стороны». Артиллеристов упрашивать не пришлось, и минут через пять они уже отрабатывали по степи минимум из десяти стволов. Когда мы подошли к позициям, защищающим берег Скалистого озера, степь к западу от городка была светла почти как днем из-за зажигательных снарядов. Зато здесь царила ночная тьма. Сегодняшней ночью даже убывающие луна и звезды были надежно упрятаны в небесах облаками. Но как бы ни была темна водная гладь, На ней все же были видны головы плывущих хашонских воинов. Сколько их? Прошептал я, опускаясь на курточке рядом с Лесином. Трудно сказать, ответил фропаршик, не отрываясь от наблюдения за озером. Сначала разведчики появились, покрутились у берега и отошли. Потом уже основная масса пошла. Пушкари готовы. А как же? Картечи заготовлено вдоволь. С такого-то расстояния промахнуться невозможно. Да и ручные мортирки... Тут прапорщик любовно похлопал лежащий рядом гранатомет. «Тоже на готове. Запалы выставлены на минимум три секунды и взрыв. Командуй залп и сразу поднимайте рогатины. Дальше уже будем действовать по ситуации». Передние ряды туземных боевых пловцов уже поднялись на ноги и, пригнувшись, брели по мелководью, стараясь производить как можно меньше шума. «Вот интересно, они в самом деле считают, что с воды мы не ждем нападения, или это только часть плана?» Судя по количеству виднеющихся на поверхности воды голов, вряд ли мы имеем дело с отвлекающим маневром, так что сейчас тут станет жарко. Первый залп дали пушки, спрятанные внутри фургонов. Там не были видны зажженные фитили, потому до самого последнего момента нападающие не опасались выстрела. На самом деле страшное зрелище, когда пушечная карточка буквально выкашивает людей. Сколько раз мне уже приходилось наблюдать этого очу, а до сих пор не могу привыкнуть. Вот и сейчас невольно передернул плечами, когда выбирающихся на берег Хошунов словно ветром сдуло. Хорошо, что зацикливаться на этом совершенно нет времени. Война есть война, и маховик сегодняшнего ночного сражения уже запущен. Солдаты ухватились за веревки, и через мгновение в трех-четырех метрах от берега над водой поднялся целый лес заостренных кольев. Понятное дело, что никто на них с разбега наскакивать не собирается – но тратить драгоценное время на преодоление препятствия придется. Вслед за залпом из фургонов открылись стрельбы и орудия из расположенных на флангах земельных укрытий, после чего в дело включились гранатометчики и стрелки. Результатом стало быстрое уничтожение первых рядов наступающих, что стало для хашонов огромной неожиданностью. Обескураженные туземцы повернули назад, и несколько минут у них даже теплилась надежда, что на этом активные боевые действия закончатся. Но нет. Не случилось такого подарка. Вскоре послышался до более знакомый боевой, не то вы, не то крич, даже не знаю, как это правильно назвать. Воду озера буквально забурлили от вновь бросившихся вплавь рунгозеевцев. Появилось даже несколько лодок, с которых берег пытались обстреливать из ружей. Выглядело это более чем странно, потому что попытка вот так в лоб лезти из воды на береговые артиллерийские позиции была сущим самоубийством или отвлекающим маневром. Игнат. передая приказ одному эскадрону «Драгун» выдвинуться за речку и атаковать противника вдоль берега озера, а второму сделать то же самое, но с северной стороны, за защитным рвом. Самое логичное со стороны противника в данной ситуации, раз уж не удалось скрыть проникновение в лагерь, попытаться нанести основные удары по самому мелководью, просочившись с флангов мимо торцов земляных валов. В недостроенном защитном периметре городка это самое слабо защищенное место. И предводитель туземцев показал, что он умеет быстро оценивать ситуацию и прекрасно управлять своими воинами. Атакующие производили много шума на озере, яростно взбивали воду руками, карабкались на удерживающие рогатины щиты, полили слодок из ружей и луков, но выходить на сушу не спешили. Зато две большие группы хашонов стали выбираться на берег прямо у земляных валов с северной и южной сторон лагеря, вне секторов обстрела нашей береговой батареи. Здесь мы могли их накрыть только гранатами и из ружей, но обеспечить достаточную плотность огня было затруднительно. Однако наивно было полагать, что отвечающие за устройство лагеря талибийские офицеры не озаботились этой проблемой. До сих пор туземцы не сталкивались с проволочными ограждениями, так что знакомство с ними стало для них полной неожиданностью. Почувствовавшие близость цели хашоны спотыкались о первые ряды проволоки, натянутые параллельно друг другу над самой землей. падали с утраженно барахтались, стараясь увернуться от падающих на них соплеменников и выбраться из-под быстро растущих завалов. Те, кого миновала сия чаша, пробегали на пару метров дальше, чтобы напороться на следующие ряды проволочного заграждения, установленные чуть повыше. И снова крики, падения, проклятия, заглушаемые звуками взрывов гранат и частая ружейная стрельбы. Я спешно подтянул людей из других участков периметра. Потому что численное превосходство туземцев на берегу озера было подавляющим, и это, несмотря на все прилагаемые нами усилия, грозило прорывом обороны. Проникновение же большого количества живой силы противника внутрь укрепленного лагеря могло привести к непоправимым последствиям. Усугубляла проблему, повисшее над местом сражения пороховое облако. Очень скоро мы практически лишились возможности видеть, как атакующих, так и держащих оборону соратников. Видимость составляла, да и бог. десять-пятнадцать метров. В какой-то момент хашоны все-таки хлынули на наши позиции, вынудив солдат встречать их штыками. Я поднялся на ноги и держал револьвер в левой руке. Неудобно, но все-таки стрельба с левой будет понадежнее в попытках отбиваться от разъяренных туземцев, держав в слабой руке шпагу. Впрочем, я успел сделать всего один выстрел, после чего охрана обступила меня со всех сторон, лишив возможности действовать самостоятельно. Вот не люблю и этого, не привык. понимая, что так правильно, не горжь генералом в рукопашную ходить, а все равно какое-то гаденькое чувство охватывает из-за того, что кто-то другой за тебя своей жизнью рискует. Хорошо, что стадия ближнего боя оказалась короткой, прорвавшиеся туземцы быстро закончились, а новые на их место поступать перестали. Поспособствовали этому как раз направленные мною в атаку драгуны. Несмотря на внушительное численное превосходство противника. Стремительный удар кавалерии по флангам, вынужденные присесть по колено в воде пехоты, опрокинул туземцев, заставив их напрочь забыть о стремлении попасть внутрь нашего городка. Вряд ли ушел живым кто-то из попытавшихся спастись бегством по берегу озера Скалистого, да таких умников и не было много. Основная часть нападавших, оставив чётные попытки противостоять всадникам, убирала вплавь. У меня меркнула была мысль направить теперь конницу прочесать озерный берег в двух направлениях. Да быстро я ее отогнал, ввиду нежелания действовать слепую. Быть у меня побольше кавалерии, можно было бы рискнуть и попытаться накрыть выбирающихся на берег хашонов, взять их, так сказать, тепленькими. Но людей у меня сейчас мало, а потому распылять силы нецелесообразно. Тем более, что есть другая возможность нанести врагу ощутимый урон. Не мудрствуя лукаво, я направил всю имеющуюся кавалерию в степь, туда, где тлели остатки призванных ввести нас в заблуждение хашонов. И где хашуна оставили вместо себя своих лошадок? Оставленные в степи коневоды только и успели броситься в рассыпную, не оказав даже символического сопротивления. Правда, чтобы облегчить собственное обегство, кое-кто из них успел разогнать часть табуна. А туземные кони, они злые и нарывистые, чужаков не любят, так что пришлось драгунам изрядно потрудиться, чтобы кутру согнать к лагерю голов в пятьсот-шестьсот. Остальные разбежались, да и слава богу. Потому что лошади требуют ухода и присмотра, а нам пока не до этого. Здесь важным было то, что большая часть хашонского отряда превратилась в пешеходов. Эту ночь мы пережили. Враг больше не делал попыток атаковать городок.、А、ближе к полудню следующего дня из-за западных холмов в озерную долину потянулись фургоны второго отряда, возглавляемого ротмистром Зайцевым. Упустили хашона свои шансы. Договариваться с нами не захотели, а победить не смогли. Что ж, ход за мной, посмотрим, как вы запоете через недельку другую.